Богатырь-казак не мог быть в городе и воеводую. Не дай Господи делать барина холопа, с холопа дворянина, и с попа-палача, из богатыря-воеводу». Земский человек работает, богатырь-казак гуляет по широкому полю, поликует, но с понятием о гулянье было необходимо связано понятие о зеленом вине, о цареве-кабаке, И Степной, богатырь-казак, был очень хорошо известен древнему русскому человеку, известен как записной гуляка, охотник до да зелена вина. Илья Муромец, самый почтенный из богатырей, пьет в кабаке вместе с голями кабацкими. Наконец, сила перестает по жилочкам-живчикам переливаться, от нее уже не грузно более, как от тяжелого бремени. Богатырь-казак стареет. Приближается смерть, суд. «Надобно будет расплатиться за то, что с молоду было много бито, граблено, надобно душу спасти, средство к тому монастырь». Молодые смеются над старым богатырём-казаком. Пора идти старому в монастырь идти. И беда старому, если пропустит эту пору, встретится в чистом поле с чудовищем, которого не осилит это чудовище смерть, Он замахнется острой саблею, но рука застоится в плече, не согнется, сабля выпадет из рук. Тщетно взмолится богатырь, чтоб смерть дала сроку хоть на три года, хоть на три часа, чтоб имение по церквам разнести. Злату казну по нищей братии смерть ответит «Не дам я тебе сроку». Твоё имение неправедное, золота казна не заработана, и твоей душе не будет помощи. Зашатается богатырь на добром коне и упадет на сыру землю. Богатырь-казак есть герой народной исторической песни в продолжении восьми веков, потому что во все это время богатырство-казачество на лицо И потому что во все это время идет одна и та же борьба в чистом поле с степными кочевниками, с этим идолищем поганом, как олицетворяет кочевник в песне «Богатыри-казаки»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 представляться все последующее из той же бесконечной борьбы, из того же бесконечного ряда подвигов. Мамай осаждает Киев, тут же и Куликово поле, тут же и Ермак, ставший племянником князя Владимира. Но кроме борьбы с степняками, были и другие исторические явления, которые не могли не поразить воображение народа, не могли не отозваться в его песнях, как, например, борьба с Литвою.